Глава 7. Профессия ученик мертвого бога. Покровитель Безымянный. Уровень 5. я вот уже почти 10 минут в н е к о т о р о й п р о с т р а ц и и смотрел на вкладку характеристик и никак не мог взять в толк, что же за хрень со мной сотворилась. Безымянный. Он же мертвый бог. Это кто, мать его вообще такой? Каждому, кто хоть немножко интересуется дорогаром, известно, что старших богов семеро. Есть еще с п о л у с о т н ю младших или локальных, но по сути, кроме названия, их мало что объединяет со старшими. Это просто сильнейшие игроки, достигшие таких чудовищных вершин развития, что практически сравнялись с богами. Ну, такая по крайней мере о них шла молва. Но старших семь. И так было от сотворения гм, Даругара или чего? Не помню. Хоть убей, не помню. Никогда не интересовался этими мутными легендами. Но кто же мать его такой безымянный? Вот задницы чувствую, все это неспроста. Эльф, кольцо, а теперь столь странный покровитель. Фактов до обидности скудно. Как ни крути, безымянный все-таки один из старейших. А из слов гнал Венира следовало, что мой случай не единичен, хотя и очень редок. Гм. В принципе, это может быть и не столь уж хреново, как показалось на первый взгляд. В дорогаре с и н о н и м востребованности уникальность. Невозможно представить, сколько игроков таскается с варварскими племенами в жопе мира, лишь ради получения какого-нибудь уникального умения, после которого за ними будут косяками бегать мощные кланы. Кстати, а что у нас с умениями? С этими мыслями я наконец открыл подобающую вкладку и погрузился в мозгование. Вот она, первая полноценная линейка. Хотя по сути первая была та, что открывалась с первого по пятый уровень. Но ее обычно таковой не считали. Пять запечатанных заклятий: связь телесной боли, длань ярости, сознание убийцы, ловушка двойной боли, защита болью. Твою ж мать! Что же не все так ужасно звучат-то? Боль такая, боль с я к а я Что-то мне совсем не понравился этот перечень. И хуже всего то, что я не увижу описания, пока их не распечатаю. Да, наверняка на Земле вполне возможно найти какое-нибудь руководство по этой странной п р о ф и но пока я в я с л я х на Землю ход закрыт. Моя недальновидность уже начала выходить боком. С другой стороны, кто ж знал, что мне раскроет объятия лишь безымянный? Что ж, если рассудить логически, то Длань что-то явно атакующее. Ловушка, наверняка, ловушка и есть. Защита, оно и понятно. И остается сознание убийцы и связь телесной боли. Около этих чар я пока поставлю большие знаки вопроса. М -м -м. Ну, начать нужно с понятного, и я решительно распечатал защиту болью. При физической атаке удваивает причиняемую боль, сокращая урон жизненной силы на 15 процентов. Деструкция 2. Чего чего? Я еще раз вчитался в описание, но оно не стало более понятным. Конечно, первым делом бросалась в глаза конская цифра в 15 процентов блокирования урона. Для моего уровня это было, мягко говоря, дофига. Малое усиление защиты, что я взял на третьем уровне, давало лишь пять процентов, а тут в три раза больше. Но похоже, за это предстояло заплатить. Удвоение боли. Что это значит? По всему выходило, что если меня под этим бафом двинет по башке кость отзю, то я почувствую, будто меня о грел Валуев. Не менее непонятной была надпись «Деструкция». Расшифровки у нее тоже не было. Черт, позднее надо будет основательно погрызть инфу. Тем временем с м е р к а л о с ь Каким-то образом выбор богов занял целый день, хотя субъективно я мог поклясться, что провел в мрачной долине не более пары часов. Вскоре настало время ужина, и молчаливые гоблинши потащили на стол котлы со все той же отварной к а р т о х о й Люди были не слишком разговорчивы. Кое-кто даже еще не сошел с тропы, ведущей к выбору, до сих пор пребывая в гостях у гнол Венира. Интересно, кстати, как он умудрился явиться к каждому? Думаю, без пространственной магии тут не обошлось. Иначе как объяснить, что у каждого из нас была своя долинка? Я перекинулся парой слов с Саньком, кое-во ожидаемо прибрал к рукам властитель магии м а л о р к и отправился дрыхнуть. Утро встретило удивительным г о л д е ж о м Проснувшись, я обнаружил, что нахожусь в бараке один. Все остальные давно уже тусили на улице, и тусили они там неспроста. У нас были гости. Прямо на центральной площади расположилась три больших прилавка, настоящие развалы из девяностых. Вот только за место потертого жизнью ширпотреба они были полны удивительных вещей. Наравне с замызганной одеждой и поржавелым оружием в ы с е и л и с ь горы талисманов, амулетов, ингредиентов. Папирусов со вшитыми з а г л я н а н и я м и и еще множество другого онлайновского добра. Торговцы, ну надо же, не ожидал. Почему-то мне казалось, что в ясли всем, кроме мастеров, путь закрыт. Два низкорослых гнома и один дрищеватый, похожий на щепку полуэкт на все лады расхваливали свой товар. Прямо передо мной Саня рассматривал небольшой посверкивающий синим огоньком жезл. Как тебе, Том? И боритовый жезл Альменго, первый уровень. Прочел я системную надпись. Характеристики: сорок процентов усиления Чар плюс пять процентов усиления регеноманы. По-моему, неплохая штука. Саня не удержался и выпустил небольшой файербол в сторону ручья. Огненный плевок, зашипев, нырнул в воду, раскидав брызги на несколько метров. Я бы больше интересовался не характеристиками жезла, а тем, что они за него хотят. с л у щ у ю малость, уважаемый. Расплылся в щ е р б а т о й у л ы б к е гном с такой хитрожопостью в глазах, что я ему и песок бы не продал посреди пустыни. Этот великолепный артефакт уморисской работы обойдется вам всего лишь в три серых околита. Том может взять? В сравнении с тем дерьмом, что у нас есть. Я скептически посмотрел на жезл, потом на з а и с к и в а ю щ е улыбающегося гнома. Что-то мне подсказывает, что в Яронте на с е р а о к о л и т можно купить с полтонны подобных жезлов. Молодой человек, не хотите покупать, так не мешайте вести бизнес. п р о ш и п е л гном, разом сбросив маску обходительности. Я пожал плечами и пошел дальше рассматривать товар. Нет, н у какие же прошаренные с у к и н ы дети! Зарабатывают на новичках. Представляю, какую маржу они имеют с этого хлама. Конечно, от коечего я бы не отказался. Например, от нормальной одежды. р у б и щ е в кои нас определили после прибытия в ясли, никуда не годилось. Кожа от него жутко чесалась, а уж о внешнем виде я молчу. Особенно от этого, конечно, страдали девушки, и я совсем не удивился, увидев, что две девицы Рада и Стефа прикупили такие дешевые, но удобные полотняные штаны и рубахи. Рада, полногрудая молодая девушка, в подвязанной на животе рубахе стала выглядеть особенно отлично, и, на мой взгляд, зря. От пары взглядов, что бросили на нее здоровяк из команды Эрни Санчес и еще один смуглокожий парень, попавший к нам из самой Калифорнии, мне стало не по себе. н у и что дальше? – спросил я Серегу, кое-во обнаружил греющимся на солнышке неподалеку. – Где наши мастера? Мастера заперлись в своем бараке и пьют горькую. Чего? Мы предоставлены самим себе, вот чего. Пока ты дрых, а Каунак толкнул небольшую речь. с в о я щ у ю с я к тому, что они нас направили на пути и с т и н н ы й а теперь делайте, что хотите, а мы вас, мол, поддержим советом. Небольно-то они напрягались в этом направлении. Буркнул я, пытаясь понять, что же этот ход означает. Ага. Но на самом деле их можно понять. Правда? Оглянись вокруг. Кто по доброй воле будет куковат в подобной дыре? Интересное соображение. И думается мне, оно недалеко от истины. Но, честно говоря, сейчас мастера и их нехитрые развлечения с бутылкой меня волновали в последнюю очередь. В двух словах я пересказал Сереге мои проблемы с п р о ф о й Ученик мертвого бога? Кажется, мне удалось его действительно удивить. В первый раз слышу о мертвом боге. Кто э т о мать его такой? Гналвинир сказал, что слыхал о подобном, но никакой инфы выдавать не захотел. Или не смог в данный момент. Вы, б о р б о г о в знаешь ли, не то время, когда можно заниматься б о л т о л о г и е й Да? С чего ты так решил? А ты не думал, как он в одну харю умудряется обслужить разом восемнадцать человек? Думал, конечно. Возможно, какие-то параллельные реальности. Не претендую на стопроцентную уверенность, но думаю, все гораздо проще. Он занимался нами по очереди. От того выборы занял почти весь день. Хм. Еще одна интересная мысль. Серега походу изрядно поднатрел в понимании дорога-ра, но от того было еще тревожнее, что если уж такой чел не в курсе о б е з ы м я н н ы м не станет ли это по-настоящему трудной проблемой? Ладно, н е д р е й ф хлопнул он меня по плечу, прорвемся. Лучше покажи, что там с умениями. Мы решили провести небольшой эксперимент защитой больью. Я накинул на нас обоих эти чары, после чего мы как следует врезали друг другу по груди. Да. Приятного мало, пробормотал я, потирая место удара. Боль, что пробрала после относительно несильного удара Сереги, была терпима, но, как я уже и сказал, приятного было мало. Но работает. Действительно, под этими чарами урон жизненной силы был заметно снижен. Кстати, во время накладывания заклинания я заметил еще одну непонятную системную надпись: "Деструкция объекта повышена на две единицы". И хотел было поинтересоваться ее значением у Сереги, но что-то заставило с этим пока повременить. Было что-то в этом названии ядовито неприятное: деструкция, разрушение. Тем временем утренняя суета начала подходить к концу. Торговцы впарив все, что было возможно, свернулись и отчалили в неведомые дали. Походу где-то на территории я с л и у них был п р о в е ш е н портал, а люди стали постепенно сбиваться в стайки. А Каунак ясно дал понять, что предоставляет нас самих себе, а значит, пока что будем качать уровни. Кстати, пока что. А что потом, Серег? Когда закончится наше заточение в я с л я х Мастера об этом что-то говорили? т о г да, когда, цитирую, мы будем достойны продолжить путь. Короче, до пятнадцатого уровня. А дальше? А дальше будет какое-то задание, которое нам нужно будет выполнить. Но пока это все тайно покрытое мраком. Что-то я много проспал. Одно было понятно: мастера и так не слишком т о р о д е в ш и е за наше развитие и вовсе умыли руки. Так что сейчас? Задал я сакраментальный вопрос третий по-моему раз. Первым делом пожрём, а затем сформируем отряд и двинемся на к а ч Пожал плечами Серега и добавил одновременно со мной: без самбулата. Мы рассмеялись и направились в столовку. Здесь уже было немало народу. На столах стоял уже привычный, но еще не успевший о п о с т ы л и т ь картофан. Мы нашли д а р ь ю с а н е й и весело плюхнулись на лавку близ дымящего вкуснотой горшком. И тут началось. Я как раз только взялся за ложку, когда а н ь к а ткнула в бок локтем, указав на разворачивающееся за недалеким столом действо. Куда это ты собралась, детка? Голос Эрни громом раскатился над жующими людьми. Ты в моей команде. Мне нужны маги. Я обернулся. Близ в о л ь г о т н о р а с с е в ш е г о с я на скамье, Эрни стояла Стефания, среднего роста, худощавая шатенка, та самая, что послужила причиной короткой и неудачной схватки с мастерами в первый же день нашего присутствия в я с л я х Услышав Эрни, она смутилась и, наклонившись к нему, что-то начала тихонько говорить, видимо, оправдывая с ь за свое решение. Но не прошло и десяти секунд. Как он вдруг выбросил руку и с силой притянул женщину к себе? Да мне плевать! Обойдется. Ты пойдешь с нами. Стефа в з в и з г н у л а и попробовала вырваться. Но куда там? Эрни был здоров как бык, и хотя и уступал в росте своим подручным, думаю, был много более опасен. А главное, кажется, я смекнул, почему он столь громок. Это вызов для всех нас. И я ничуть не удивился, когда Серега решил его принять. По-моему, она не хочет идти с твоим отрядом, сказал он, разворачиваясь к сопернику. Народ притих и затаил дыхание, а я вдруг в этот момент понял то, до чего не догнали еще многие из нас, но чего хорошо уяснил и в е р н и и Серега. Над нами больше нет защитного зонтика государства со всеми своими законами и защитой. Нет в городах дорога, а существует стража и прочие охранительные структуры, но в я с л я х здесь действует право силы. И Эрни решил его сейчас утвердить. Вместо ответа он медленно поднялся. Даже отсюда я увидел, как напряглись мышцы на его шее. Сложив руки на груди, Эрни чуть наклонился вперед. Тяжелый взгляд из-под лобья уперся в Серегу, словно намереваясь прошить его насквозь. Но тот не смутился и улыбнувшись сказал: «Ты слышал о Каунаге? Сегодняшнего дня мы предоставлены сами себе». Если она хочет пойти в другой команде, значит она вольна идти с ней. Мне плевать на Каунага! Взревел Эрни, положив руку на меч на поясе. Я сказал, что она в моей группе, значит она в ней. Твою мать, что еще будет? Воздух столовой сгустился от напряжения до консистенции киселя. Кажется, чиркни спичкой и все вокруг взлетит на воздух. Две могучие воли были вот-вот готовы вступить в схватку. Третихший народ во все глаза глядел на разыгрывающееся представление, и лишь Иваныч безмятежно улыбаясь рассматривал небо. Несчастная причина конфликта Стефания р а с т е р я н н о крутила головой. Глаза девушки уже давно были на мокром месте, губы подрагивали. Еще чуть-чуть и того гляди она устроит истерику подобную той, что закатила в первый день и благодаря которой кое-кто не д о с ч и т а л с я зубов. Она пойдет с тем, с кем захочет. Четко и раздельно проговорил Серега. На его лице застыла безмятежность. Он как сидел, так и сидел, но угроза сквозила в каждом сантиметре его расслабленного тела. Да ну! Осклабился Эрни, а за его спиной выросла рослая фигура Санчеза и щуплая Тихого. А за Серегой, за Серегой встал я. Хоть я и не выделялся особым ростом и с т а т ь ю но пару сюрпризов был готов показать. Конечно, через пару лет любой воин меня в баранирок согнет. Но сейчас наши тела все еще скорее принадлежат земле, чем дорогару. Мужчины, мужчины, не надо ссор! Взвизгнул а с т е ф а не выдержав накала обстановки. Раз Эрни так нужен Мак в отряде, я, конечно, помогу. Серега посмотрел на нее долгим взглядом и, пожав плечами, вернулся к трапезе. Эрни еще минуты две сверлил взглядом его спину, но в конце концов сплюнул и пошел по своим делам. Похоже, схватка отменилась. Вскоре мы уже покидали стены яслей. Деление в итоге получилось на загляденье. Керни, помимо Санчеза и Тихого, примкнул высокий смуглый парень по имени Георг, прибывший откуда-то из штатов, не менее здоровый Семён и две девушки Лилу и Стефа. И если выбор п е р в ы й был вполне осознанный, то на Стефе лица не было. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. сказал Серега, заметив мой взгляд. В нашей группе были все те же, за исключением Сабулата. м А вот третья удивила. Каким-то образом там в лидеры выбрался Иваныч. Это было тем удивительнее, что вся она состояла из молодых парней с единственной затесавшейся в ее состав девушкой Радой и давешним таджикским магом. Проходя мимо них, я краем уха услышал, как он с важным видом вещает очевидные очевидности. Наша задача, ребят, заняться систематической прокачкой уровня и добычей дропа. Только сплотившись, мы будем иметь успех. Задача ясли, как раз и состоит в том, чтобы научить нас командной игре, где один за всех, а все за одного. Каждый из нас должен быть готов в любую секунду поставить товарищу плечо, защитить его от разбушевавшегося монстра и прочее, прочее, прочее. Интересно, что ж ты молчал, величавый хрыч? Когда Эрни произвел свой выход на сцену. Так и что у нас по плану? – спросила Дашка, когда Серега собрал нас за воротами яслей. Группы Эрни и Иваныча уже во всю топали вдоль ручья, превратившись в небольших букашек. Кач, – просто ответил командир и, поманив к себе, начал д о в е д е н и е планов до личного состава. Взяв веточку, Серега принялся чертить на пыльной скале карту близлежащих территорий. Вот поселение. Долина, ручей. Здесь лес, здесь лощина, где мы схватились шайкой голумов. Я с интересом посмотрел на нарисованную Серегой карту. Если верить масштабу, долина выходила примерно в десяток километров д л и н о й Ручей выписывал по ней знатные кренделя, а потом проходил сквозь к л ы к и и углублялся в лес, следуя прямо на запад. Но это все я и так знал. А вот дальше Серега удивил. Чуть севернее места схватки в л о щ е н и я которую он обозначил смачным крестом, он нарисовал дорогу, уходящую в предгорье, а с юга от ручья целую россыпь небольших озер. А это ты откуда взял? Задала вертевшийся у меня на языке вопрос Дашка. Почесал языком. Улыбнулся наш командир и продолжил уже серьезнее. Вчера мы зашли слишком далеко. Если бы углубились дальше на запад, то сто п р о ц е н т н о отхватили бы знатных люлей. Больше пока что туда не пойдем, а значит мы можем или заняться тремя близлежащими локациями, или попробовать разведать новые территории на юге или на севере. Локациями? Вновь опередила меня Дашка. Открой карту. Твою мать! Вот я дурик. Конечно же, она должна была активизироваться после обряда. Зайдя в интерфейс, я ткнул в карту, но, увы, там оказалось не слишком-то много видимых территорий. Лишь исследованные вчера земли. Оказывается, лес, в котором мы выцепляли гулумов, звался хвойные к р а и н ы Судя по начертанной Серегой схеме, к северу от нее в предгорьях лежали некие пещеры Хакума, а с юга за ручьем гнилые озера. Именно в эту локацию Серега и решил направить наши стопы. Но первым делом мы провели небольшую зачистку ручья, где обнаружили с ь те самые упомянутые вчера саньком черепахи. Несмотря на его шапказакидательские р о с к а з н и эти твари умудрились разок отправить весь их отряд на перерождение, а значит, нужно было держать ухо востро. Полутораметровые, забронированные крепким панцирем и снаряженные длинными клыками твари на деле оказались довольно шустрыми. Нам пришлось изрядно повозиться, вырабатывая безопасную тактику. И здесь, как нельзя, кстати, п р и г о д и л о с ь копье седьмого. Дабы не повторять ошибок, утром мы хорошенько притарились в арсенале дополнительным оружием. В частности, себе я выбрал простенький лук, и по ходу нашего путешествия попытался принаровиться к всему оружию. Получалось, честно говоря, не очень. Он держал тварь на дистанции, а Дашка со всей д у р и засаживала п о п а н ц и р ю секирой, прибавляя время от времени один из своих скилов. л Нескольких ударов хватало, чтобы оглушенная черепаха превращалась в легкую добычу для Серегиного м е ч а или копья Седьмого. Мне оставалось лишь вовремя подливать бодрости и о т х и л и в а т ь небольшие повреждения, кое успевали нанести зубастые твари. Анка ь же и вовсе ф и л о н и л а Попробовал я на остальных и свои защиты б о л ь ю Что сказать? Мягко говоря, восторга о не и н вызывали. Мужики их восприняли с т о и ч е с к и а дамы в итоге решили забить. Особенно протестовала Дашка, кое черепахи дважды кусали за ногу. В конечном счете мы решили, что будем их применять только в крайнем случае. Накладывая эти чары, я не мог не обратить внимание на все увеличивающийся показатель деструкции. Каждое наложение щита повышало ее на два балла. К сожалению, только мы п р и н о р о в и л и с ь черепахи очень быстро подошли к концу, и нам пришлось двинуться дальше. Протопав через небольшие п е р е л е с к и на юг, вскоре добрались до гнилых озер. Не знаю, почему эта лока была так заглавлена. На вид это были озера, как озера. Несколько небольших водоемов в полкилометра в поперечнике были хитро укрыты в хвойнике, так что мы ничего и не замечали, пока внезапно не оказались на самом берегу. Лес обступал озера подобно зеленым стенам, подходя к самой воде. Лишь изредка на берегу можно было обнаружить песчаные отмели, на которых грели пузо все те же черепахи. Останемся тут? – спросила Дашка, окинув взглядом фронт работ. Но Серега отрицательно покачал головой. Нет, надо подыскать что-то более интересное. Вполне логичное решение. Несмотря на то, что мочить этих монстров было довольно легко, дроп с них оказался н и к у д ы ш н ы м Ни околитов, ни сумеречных кристаллов, ни других ресов ни шмота так и не выпало. Обойдя первое озеро по берегу, мы наткнулись на второе и здесь решили подзадержаться. На большой песчаной отмели. расположился целый выводок странных существ, похожие на высоких страусов и снаряженные п с е в д о к р ы л ь я м и твари, щеголяли ярким оперением и увесистым клювом. В каждой группе было двое родителей и несколько деток поменьше. а с а м б а л и й второй уровень, гласила системная надпись. Будем пробовать? – спросил я командира. Конечно. Я думаю, вообще логично было потратить пару дней на исследование территорий. Прежде чем основательно засаживаться за набор уровней, так мы сможем найти наиболее вкусных монстров, что дадут не только прокачку, но и хороший дроп. Высказала неожиданно глубокую мысль а н я Ты тоже об этом подумала? Спросил я ее. О чем? Что ясли могут дать неплохой пинок нашей карьере в онлайне. Если мы набьем здесь достаточно к о л и т о в то наше бытие в дорогаре будет значительно веселее. Ха-ха. н я кивнула. А я посмотрел на Серегу и, судя по его улыбке, он давно уже смекнул эту тему. В принципе, это было весьма логично. Не даром сегодня утром в поселении нас встретили торговцы. Издается мне не только одними околитами и сумеречными кристаллами богатые ясли. Ну что, начали? – спросил Седьмой, которому все эти рассуждения были дофени. Он просто тащился от нового мира. Поехали, кивнул Серега, и мы поехали. Но сказать оказалось проще, чем сделать. Страусы по странным названиям асамбалии оказались крепким орешком. Они атаковали сразу всем выводкам большой г о л д я щ е й толпой. В первый раз нам пришлось даже бесславно л е т и р о в а т ь с я с поля боя, чтобы не наполучать по кумполу. Пришлось потратить почти полчаса на то, чтобы выработать приемлемую стратегию в а л к и этих с в о е нравных тварей. Она была весьма оригинальна. Получивший профессию ученик-защитника Серега, используя у м е н и е вызов на бой, сагрел всю группу страусов, после чего, сломя голову, б е ж а л в лес, где на небольшом скалистом пригорке метров полтора высотой стояла вся остальная наша команда. л е х о й прыжок и наш командир оказался на нем, как и взрослые осамбалии, в отличие от их деток, что просто не могли забраться по отвесному камню. Ну а разделенный выводок уже не представлял опасности. Пока трое воинов сдерживали противника, мы с а е и всадили в них сполдюженный стрел, а затем повторили операцию и с птенцами. Вот это я понимаю, сказал Серега, когда последний монстр погорел синим пламенем, и мы собрали дроб: два калита, пожавленный кинжал и увесистая горсть монет. Думаю, стоит здесь подзадержаться. Мы рассовали добычу по инвентарям, и Серега побежал за новой партией. День уже перевалил за середину, и искать лучшую поляну смысла уже не было. Дело пошло, и очень скоро меня порадовал новый уровень — шестой. Почему-то у ребят уровни набрались гораздо раньше, и думаю, я знаю, и за чего получилось такое запаздывание. Индекс. Чёртов едва переваливший за единицу индекс делал меня самым слабейшим из всех игроков нашего п р и з ы в а Как видно, он влиял и на скорость набора уровней. Что, конечно, не радовало. На выборе умения пришлось подзависнуть. Перечень запечатанных по-прежнему был пропитан различными болями. Поэкспериментировав защитой, я решил попробовать что-то иное и выбрал длань ярости. При физической атаке имеется 10% шанса нанести критический урон противнику, получив на себя половинный урон от нанесенного. Деструкция 2 Черт подери, опять с подлянкой! Я начал догонять сущность моего безымянного бога. Шанс очень крут, но обратный урон вновь делает применение этих чар достаточно спорным делом. Лишь истинный мазохист будет готов ю з а т ь его на постоянной основе. Если и все остальные умения будут похожи на два уже открытых, то будущее у меня будет достаточно мрачным. Увидев мою посмурневшую рожу, Аня поинтересовалась, в чем дело, и мне пришлось рассказать товарищам о своей проблеме. Не все так плохо том. Может быть, в обычной работе по завалке монстров эти чары и не очень-то удобны. Но представь себе, например, поединок двух игроков. И какое преимущество будет у того, у кого будет подобный б а ф Сказал Серега, выслушав описание Чар. И в его словах была доля правды. Я вздохнул. Все равно настроение было ни к черту. Второй бал я ввалил в защиту болью, решив получше прокачать это умение. которое хотя и было достаточно неприятно, но все-таки эффективно. В следующий час мы завалили, наверное, пять или шесть г р у п п а с а м б а л и е в собрав н е ф и г о в ы й дроп. Хорошее место, выдохнула Дашка, устало о п е р ш и с ь о дубину Гага. Этак мы по выходу из яслей сможем неплохо так затариться шмотом. Не думаю, что э т о и з о б и л и е будет долгим, не забывая о разнице в уровнях, осадил ее Серега. Действительно. Как только мы вырастем до седьмого уровня, добыча серьезно уменьшится. Хорошее место, говоришь? Раздался вдруг знакомый голос у нас за спиной.